Ждать пришлось долго. Но парень пришел. Ты на ногах не стой, правды в них нету. Подвинулся я. Садись, поговорим. Не о чем мне с вами говорить. М -м, однако ж пришел. Значит, есть тема для разговора? Идея у вас хорошая, только вы это дело завязываете. Не понимаю, о чем это вы. — Давай, ты не будешь совсем дураком прикидываться. полицай на моем месте с тобой разговаривать бы не стали. Ты бы уже часа два, как соловьем у них, в подвале раздевался бы. И убеждать бы тебя никто не стал. Дали бы подчавки пару раз, и все. — Чего вам от меня надо-то? — Ты сам мне и в болоте не уперся, сказал тебе русским языком.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 начальника полиции или полицаев. Они увидят, что даже в их рядах есть патриоты Родины. Ну и быстро их вычислят. «Значит, вы трусите?» «Я не хочу глупо рисковать головой своей, ибо вы своей головой в данном случае не рискуете». «Это задание советской власти. Вы отказываетесь его выполнять». «Я полагаю, что это ваша личная идея. Или кого-то повыше. Акция, что и говорить, резонансная, только бессмысленная, и пользы от нее ноль. Ну что ж, мы доложим о вашем разговоре. До свидания». «Бумаги возьмете?» «Какие?» Я вытащил из шкафа папку и передал ее главному. Он открыл, минут пять листал страницы.